Шпетовский дом угловато громоздился на фоне воспаленного неба. Декорация — задник оперной сцены. Пустой подъезд, пустые лестничные площадки. На втором этаже у чьей-то двери белое с синей каемкой блюдечко. Желтоватое содержимое сохлось и пошло трещинами. Дверь не заперта. Клочок света лежал на полу, словно коврик. Лампочка под потолком коридора мигала в раздражающем, как подкожный зуд, ритме. Шпет лежал на полу гостиной, рядом с конторкой, на которой стоял очень старый черный эбонитовый телефон. Шпет был в пальто, таком же старомодном, черном, чуть лоснящимся на швах, и в таком же костюме. Пахло горелым. Он представил, как шпет в расчесанных усах и роскошной шевелюре энергично идет к входной двери, как сбрасывает цепочку, отодвигает защелку, и там, за дверью, на лестничной площадке, видит что-то такое, от чего пятится и отступает, пока не натыкается спиной на конторку. Руки-ноги у шпета были вывернуты. Вместо шеи пучок торчащих жил синих, красных и белых. Кровь стекла на паркет, затекла под затылок шпету. Старомодный крахмальный воротник рубашки из белого сделался красным. Странный способ убийства. Вот некто смыкает челюсти на шее шпета, Вот набивается в рот и царапает язык щетина, рвется под напором клуков вялая старческая кожа, прыскает в небо теплая слоноватая жидкость, он непроизвольно сглотнул. — Нет, — сказал Урия. — Что? — Это не вы. — Это, конечно, не я, — сказал он сердито. — Когда бы я успел? Я тут с контактёрами валандался. Не в этом дело. Урия говорил тихо и неторопливо, словно не было мертвого шпета, словно им некуда было спешить, хотя, если честно, шпету и правда было некуда спешить. Зло может показаться романтичным. Ну как же, тиран, сверхчеловек, смерть Петрония, золото и пурпур. На самом деле тиран — это в сущности так скучно. Никакой свободы, только необходимость. Выбрав зло, вы теряете свободу. Выбрав добро — вновь. Раз за разом становитесь перед необходимостью выбора. — Банально, — сказал он. — Истина всегда банальна, разве нет? Урия чуть заметно улыбнулся. Гляньте-ка. Стянутая со стола скатерть лежала вялой кучкой на почерневшей столешнице, обгорелая груда бумаг, хрупкие пепельные мотыльки, пустые альбомы распластались сбитыми птицами и запах, сухой и острый запах угля и окалины, запах старинного вокзала, зминый запах. «Надо же! Это, оказывается, его саламандра!» «А я и не знал. Первоэлементы вообще-то очень трудно приручить. Есть такая штука, называется зажигалка. Такая, знаете, щелкаешь колесико...» «Это саламандра», — спокойно возразил Урия. «Видите, вот лапки...» Цепочка маленьких следов, черных и обугленных, тянулась по паркету. Кто-то очень юркий, очень быстрый и раскаленный до красна. — Надо вызвать полицию, — сказал он полувопросительно. — Надо, — согласился Урия, подумал и добавил. — Ну, хотя бы для порядка. Он смотрел, как Урия извлекает свой роскошный смартфон как рассеянно тычет пальцем в дисплей, как выходит в коридор, что-то тихо говоря в прижатую гладкой щеке ладонь. Запах окалины стоял в воздухе. Дыра в горле шпета была словно воронка. Он с трудом отвел взгляд. «Ну вот», — сказал Урия, бесшумно появляясь на пороге и убирая смартфон во внутренний карман пальто. Они просят, чтобы мы ушли до их прихода и не мешались. Да, и еще, чтобы мы ничего не трогали. «Урия», — спросил он, — «кто вы?» «Вы же знаете. Мы все для него такие вот телевизионные человечки. Бежим от одного края экрана к другому, суетимся, потеем, хотим победить и не хотим проиграть». и пропадаем навсегда. «Скажите, а если бы Марина не привела меня ночевать, я бы вас не встретил?» «Обязательно встретили», — сказал Урия. «Как же может быть иначе?» Урия улыбался так, как улыбался бы, если бы Шпета не было в комнате, или как если бы Шпет сидел живой в кресле. Он ждал?» Но Урия молчал. «Я тронул», — сказал он. «Вы сказали ничего не трогать, но я тронул. Программка, та со смертью Петрония. Она была совершенно целая, серая, но целая. А когда я дотронулся, все рассыпалось. Мелким таким пеплом, пылью. Саламандра». — согласился Урия. — С ними всегда так. Они очень горячие. — Да, — сказал он устало, — саламандра, разумеется. Нам пора. Урия равнодушно отвернулся от шпета и направился к выходу. А то им придется протоколировать, что мы тут были. Хочешь, не хочешь, а придется. Это никому не нужно. В пустом коридоре лампочка под потолком мигала все в том же зудящем режиме. Пройдет десять, двадцать, сто лет, въедут и умрут новые жильцы, а лампочка так и будет мерцать в полутёмной прихожей. На площадке третьего этажа они разминулись с деловитыми людьми в штатском. Один из них, переводя дыхание, мимоходом кивнул урии. Упырь с мордуком стояли снаружи. по обе стороны входной двери, как два очень брутальных «Атланта». «Этих мы пустили, брат», — сказал Мордук. «Они ж на службе. Тех не пустили». Мордук кивнул на контактеров, топтавшихся у «Ауди». Вид у контактеров был пришибленный. Байкеров завалить гораздо труднее, чем меломанов. Практически невозможно». таксёр сказал, что вы ему велели забрать кое-кого из театра и отвезти на Ставского. Он и уехал. Мы не стали препятствовать. — Спасибо, друзья, — кивнул Урия. — Вы все правильно сделали. Урия поднял лицо к багровому опухшему небу, и облака расступились открыв тоненький, нежный, как льдинка серпик растущей луны. Контактеры робко приблизились. Они боялись мордука и упыря. «Разрешите», — сказал Урия, и протянул ладонь. Викентий вынул из кармана бурый сверток, положил на эту ладонь, осторожно развернул указательным пальцем другой руки мягкую ткань. Хрустальное яйцо опалово светилось, и было видно, как там внутри двигаются тени. Остальные контактеры приблизились еще на шаг. Он тоже. Острый свет вырвался наружу из хрусталя, двоился и множился, отражаясь от трещин и сколов, и было видно, как пляшет в его ореоле случайная, очень крупная снежинка. Он смотрел. Его словно бы втянуло внутрь. В стремительно разворачивающийся пейзаж красные холмы, лиловое небо, крохотное скудное солнце, белые колоннады совсем близко, белые пирамиды на холме, уходящая вдаль цепочка башен. В пурпурном небе парили цветные точки, хлопья конфетти, дельтапланы, птицы, и одна вдруг заложила вираж и теперь стремительно приближалась. что она видела оттуда, с высоты. Башни, каждая увенчана хрустальной линзой, умолкшая навсегда башни мертвые башни. И вдруг неожиданно слепящий свет, разгорающийся на острие одной из них, свет, влекущий, как влечет мотыльков пламя свечи. Цветная точка все росла и росла, и уже перестала быть точкой, и, наконец, чужие глаза посмотрели ему в глаза». Он узнал это треугольное лицо, крохотный печальный рот, огромные глаза, в которых свет играл сразу несколькими яркими гранями. Валевская, но Валевская чужого мира. Валевская, негонимая демонами. Валевская, нежно обнимающая этот свой, этот чужой мир с высоты крылатого полета. «Прекрасное, прекрасное существо». Существо улыбнулось и помахало тонкой четырехпалой рукой. В лучах далекого солнца рука чуть просвечивала, словно перламутровая раковина. Ну вот, Урия протянул сгусток хрустального света Викентию. Дальше вы сами. Рука ури держащая хрустальный шар, тоже просвечивала, но не бледным перламутровым, а теплым. розовым и оранжевым. — То есть? — Викентий, ослепленный, моргнул. К рукаву пуховика прилипла белое перышко. — Ну, вы же хотели контакта, вот и контактируйте, а она, оно, он ответит? — Ну вот ответила же, они ведь тоже очень одиноки. Их на самом деле осталось совсем мало, совсем мало. А записи Баволя... Зачем вам его записи? Напишите свои. Тем более его записи вам бы не пригодились, честное слово. Он там все напутал. Он ведь и правда был немножко странным, Баволь, и не очень образованным. А скажите... Застенчиво спросил Викентий, «Это Марс?» «До какой-то степени Марс». Было видно, что Викентий ничего не понял, но переспрашивать ему было неловко. Он смотрел, как Викентий, держа хрустальный шар в торжественных ладонях, идет к Ауди. Его спутники шли следом, напряженно вытянув шеи. «Вот все и довольны». В светлых глазах ури отражались малиновые огни уходящей Ауди. Ну, не все, но эти довольны. А это уже, согласитесь, немало. Это трюк? То есть эти существа, они настоящие? А какая разница? Они будут с ними разговаривать, будут общаться. Никто из них уже не будет одинок». «Никогда!» «Урия», — опять спросил он тихо, — «кто вы?» К полицейской машине присоединилась еще одна. Из нее деловито вышли двое, таща сложенные носилки. Черная глотка парадная приняла их и вновь захлопнулась. «Банальный вопрос», — сказал Урия скучно. «И не ко времени. Мы воздух и свет». «Мы везде. Мы никто. Пальцы одной руки, стебли одного подземного корня. В вашем понимании я не личность, наверное. А как же Марина? Марина в курсе. Она меня любит. Такого, как есть. Зачем я вам? Вы приманка!» Урия пожал плечами. Он прячется, вы приманка. Зачем он вам? Он зло, захватчик. Увечный король, превративший цветущий сад в бесплодные сумеречные земли. Ну, вы же культурный человек. Читали про Потам, Ясперса, про дурную бесконечность читали. Почему бы вам самим, как я понимаю, у вас достаточно возможностей, «Чтобы иссечь язву, грызущую изнутри, нужен врач. Сам больной бессилен. Нет-нет, мы стараемся обеспечить вашу безопасность. По возможности, конечно. Это вы зря подумали сейчас, вот сволочи подставили меня. Да и сами вы разве не затем приехали?» «Я приехал, чтобы выяснить правду». деловитые люди двигаясь чуть боком вынесли из подъезда наносил как большой черный мешок аккуратно положили в распахнутые задние дверцы фургончика забрались внутрь и укатили вторая машина фыркнув отбыла следом чей то взгляд сверлил ему затылок он обернулся над крышей шпетовского дома высился красноглазый гигант Его черный силуэт отбрасывал тень на припухшие багровые тучи. «Правда? Кому она нужна? Правда, — сказал Урия. — Нужна истина. А ведь ничего не осталось. Он покачал головой. Ничего, даже снимков. Они были в телефоне, и он их потерял. «Вы идиот, да?» Урия говорил, сохраняя доброжелательное выражение лица и не повышая голоса. Нормальный человек обычно скидывает маломальски стоящую информацию себе по мейлу или в дропбокс, а вы ведете себя так, как будто попали в прошлое. Слишком полагаетесь на материальное свидетельство, на слова очевидцев. Помилуйте, какие очевидцы, откуда? Вы выбрали... Неправильную стратегию. Вы решили натурализоваться. Это ошибка. Прошлое тянет нас во мрак, где шевелятся чудовища. Будущее — это спасение, это надежда, это будущее. «Урия, дитя света», — сказал он тихо. «Наше прошлое и есть наше будущее». Потому что мы такие, какими делает нас наше прошлое. Все наши радости, все наши детские обиды, все некупленные велосипеды, все тычки и отчаяние, все мучительное, стыдное отрочество – это как, ну, есть такой сюжет расхожий. Человек свернул не вправо, а влево, и вся жизнь наперекосяк. Зачем? Ну зачем он – «Поехал сюда, сидел бы дома, рылся в своих архивах!» «Знаете», — сказал Урия, вежливо приподняв светлые брови, «тут я вам не советчик и не утешитель». «Это вы своему психоаналитику будете рассказывать. В любом случае, мне пора. Дальше вы сами, а то будет уже неинтересно. И помните о голубой чашке». Причем тут голубая чашка. Но Урия, отвернувшись и засунув руки в карманы своего короткого твидового пальто, неторопливо двинулся прочь, тем не менее удаляясь очень быстро без видимых усилий. Так мог бы двигаться солнечный луч или лунный. Мордок отделился от стены, упырь шевельнулся, как бы намереваясь последовать за ним, но остался на месте и только подул на голые пальцы, торчащие из кожаных метенок. Пальцы упыря были красные и растопыренные, как пучок моркови. — Холодно тут, брат, — сказал Мордук. — Да и вообще. Обычно посредником между миром и вольными райдерами выступал как раз упырь, а тут Мордук. Странно. — Ну что? — Волшебные помощники он устало вздохнул на кого работаете ты брат пропа начитался и от того нас с кем-то спутал это он тебе сказал мордук кивнул русой бородой в сторону урии Урия был уже очень далеко, но почему-то было отчетливо видно, как Урия скользит по улице, руки в карманах, воротник поднят, и тонкий месяц в прорехе облаков легко скользит следом. «А ты и поверил? Он же известный в городе псих. Папа, профессор гинекологии, на дому принимал. А он развлекал клиенток, пока те сидели в очереди». Пошел на философский, не доучился или переучился. В дурке сидел, свалил из дома, баба одна его содержит, буфетчица. Он красивый, сам видишь. Ну, поехали, брат. То есть можно и пешком, конечно, но зачем пешком, когда есть душечка, верно? Душечка? Для него мотоцикл Мордука был скорее самец. Черный блестящий самец, но мордуку, конечно, виднее. «Так куда едем, брат? Опять на Баволя смотреть?» «Зачем? Сыр на шпажках уже слопали и шампанское выпили». «Нет», — сказал он, — «не на Баволя».